Ну, конечно, худой мир лучше доброй ссоры и обходится куда дешевле. Поэтому все речь, произнесенные из трибуны за сорок лет, я отдал бы за одну форель, за сказку Перо или за набросок Шарле. Вы совершенно правы. Передайте-ка мне спаржу. Ибо, в конце концов, свобода рождает анархию. Анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он что-либо усовершенствовал, на самом деле он сделал только перестановку. «Ого — Ого! — вскричал водовелист Керси. — В таком случае, господа, я поднимаю бокал за Карла Десятого отца свободы. — А разве неверно, — сказал Эмиль, — когда в законах деспотизм, в нравах свобода, и наоборот. — Итак, выпьем за глупость власти, которая дает нам столько власти над глупцами, — предложил банкир. — Э, милый мой Наполеон, по крайней мере, оставил нам славу! — вскричал морской офицер, никогда не плававший дальше Брест. — Эх, слава, товар, невыгодный! Стоит дорого, сохраняется плохо. Не проявляется ли в ней эгоизм великих людей так же, как в счастье эгоизм глупцов? — Должно быть, вы очень счастливы! — Кто первый огородил свои владения, тот, вероятно, был слабым человеком, ибо от общества прибыль только людям хилым. Дикари-мыслитель, находящиеся на разных концах духовного мира, равно страшатся собственности. — Мило! — вскричал Кардо. — Не будь собственности! Как могли бы мы составлять нотариальные акты? Вот горошек божественно вкусный. А на следующий день... «Священника нашли мертвым. Кто говорит о смерти? Не шутите с нею. У меня дядюшка. И, конечно, вы примирились с неизбежностью его кончины. Разумеется. Слушайте, господа, способ убить своего дядюшку. Слушайте, слушайте. Возьмите сначала дядюшку толстого и жирного, по крайней мере, семидесятилетнего. Это лучший сорт дядюшек». Всеобщее оживление. Накормите его под каким-нибудь предлогом паштетом из гусиной печенки. Ну, у меня дядя длинный, сухопарый, скупой и воздержный. О, такие дядюшки чудовище, злоупотребляющие долголетием. И вот, — продолжал господин, выступивший с речи о дядюшке, — в то время как он будет предаваться пищеварению... «Объявите ему о несостоятельности его банкира». «А если выдержит?» а «Дайте ему хорошенькую девочку». «А если он...» — сказал другой, делая отрицательный знак. А, тогда это не дядюшка. Дядюшка...» «Это по существу своему живчик». В голосе молебран пропали две ноты. «Нет, да...» Ага, ага, да и нет. Не к этому ли сводятся все рассуждения на религиозные, политические и литературные темы? Человек, шут, танцующий над пропастью. Послушать вас, я дурак. Напротив, это потому, что вы меня не слушаете. А образование, вздор. Господин Гейнфеттермах насчитывает свыше миллиарда отпечатанных томов а за всю жизнь нельзя прочесть больше ста тысяч. Так вот, объясните мне, что значит слово «образование»? Для одних образование состоит в том, чтобы знать, как звали лошадь Александра Махидонского, или что дога господина Дезакора звали Берусилло, и не иметь понятия тех, кто впервые придумал сплавлять лес или же изобрел фарфор. Для других быть образованным значит выкрасть завещание и прослыть честным, всеми любимым и уважаемым человеком, но отнюдь не в том, чтобы стянуть часы, да еще вторично и при пяти отягчающих вину обстоятельствах, а затем, возбуждая всеобщую ненависть и презрение, отправиться умирать на Гревскую площадь. «Натан останется?» Эй, его сотрудники народ не глупый, а каналис. это великий человек, не будем говорить о нем. Вы пьяны. Немедленное следствие Конституции о пошлении умов. Искусство, науки, памятники — все изъедено эгоизмом, этой современной проказой. Триста ваших буржуа, сидя на скамьях палаты, будут думать только о посадке тополей. Деспотизм. Действуя беззаконно, совершает великие деяния, но свобода, соблюдая законность, не дает себе труда совершить хотя бы самые малые деяния. «Ваше взаимное обучение фабрикует двуногие монеты Поста-Су», — вмешался сторонник абсолютизма. «В народе, нивелированным образованием, личности исчезают». — Однако не в том ли состоит цель общества, чтобы обеспечить благосостояние каждому? — спросил сен симонист Будь у вас пятьдесят тысяч ливров дохода, вы и думать не стали бы о народе. Вы охвачены благородным стремлением помочь человечеству. Отправляйтесь на Мадагаскар. Там вы найдете маленький, свеженький народец. Сенсимонизируйте его, классифицируйте. Посадите его в банку, а у нас всякий свободно входит в свою ячейку, как колышек в ямку. Швейцары здесь, швейцары, глупцы, глупцы. И для производства в это звание нет необходимости в коллегиях святых отцов. Вы корлист? А почему бы и нет? Я люблю деспотизм. Он подразумевает известного рода презрение к людям. Я не питаю ненависти к королям. Они так забавны. Царствовать в палате, в тридцати миллионах миль от солнца, это что-нибудь да значит. Карлист — приверженец французского короля Карла X, низвергнутого в результате революции 1830 года.